Глава 23. Думай, Думай они-то тебя сейчас убьют, словно животное». Нож царапает шею, кровь течет, и запах ее, кажется, привлекает внимание меча. А ковы стискиваются у Альцина на запястьях. Цепь как будто сокращается, словно сущность, скованная в форме большого меча, хочет притянуть его к груди. «Оум?» «Нет ответа». Сиехийский божок обманул его. Наверняка за тем, чтобы вор, веря в его поддержку, вообще решился на это безумие. Обещанная помощь была лишь ловушкой, позволяющей Башку избавиться от нежеланного гостя, убрать его с острова. У него не оказалось достаточно отваги или сил для сражения с Альцином, а потому он выдумал сказочку о способе излечения, чтобы вор поплыл в Понкила ла и совершил там самоубийство. Это семя было не семенем. А помощь Аонель ограничилась тем, что та доставила его графу. Глупец закончит там, где начал. Круг замкнулся. Пора умирать. Но не так. Альцин отдернулся на несколько дюймов и уперся спиной в ледяной клинок. Как и предполагал, женщина с ножом стояла за тем, обнимая острие. Левой рукой она все еще держала его за волосы. В правой сжимала оружие. Между руками ее находился клинок Денго Таага иначе и быть не могло». «Что ты сделала?» Ее шипение наполнено было угрозой и едва сдерживаемой яростью. «Что ты сделала на юге, Канайонас?» «Я? Ничего. Я не использовала свои таланты, не влияла на человеческое сознание, не навязывала никому своей воли. Все происходит согласно вашему договору, придуманное людьми и руками людей исполненное. А он мне не нужен живым». Младшая вдруг оказалась перед вором. Он почувствовал запах ее духов и легкое прикосновение к своему лицу. «Прости». Голос ее был серьезен, без обычного оттенка иронии. «Ты имел право на меня сердиться, полагая, что я тебя предала. На самом деле я искала тебя все эти годы, но он...» Раскрытой ладонью она отвесила ему пощечину, и предназначалась она только Альсину. Был упрям, глупый ловок. Убегал, скрывался. «Защищался. Мне тоже приходилось убегать. Многое случилось. Когда-нибудь расскажу. А теперь ты должен это сделать. Покинуть это тело. Наверху ждет другое. Старшее и наверняка более потрепанное, но зато снабженное татуировками». Нож уколол его сильнее, и вор почувствовал, что кровь уже не просто сочится, но течет горячим ручейком. расти в голосе гевры послышался страх. Значит, это ты сделала. Ты ведь не думаешь, что твой граф сам пришел к мысли о татуировках? Ему необходимы были указания и разъяснения. И можешь мне поверить, я не использовала колдовства, чтобы убедить его золотца. Достаточно было сыграть на его амбициях, чувстве миссии и мании величия. Видение себя, как первого за три с половиной тысячи лет Авендери, ступающего по земле, он носил в своей душе уже годы. И решил, что после объятий сумеет контролировать кулак битвы. Глупец. Неужели сапоги, что надеваешь, рассказывают тебе, куда ты должен идти? Девушка снова похлопала Альцина по щеке. Сперва я хотела схватить вот этого, обездвижить силы силой вытатуировать ему на коже барьеры. Я была и вправду отчаявшейся. Но теперь на это нет времени. Я его убью. О, да пожалуйста. Прекрасный сосуд только и ждет пересадки. Сделай это. Сейчас. Нож дрогнул и передвинулся выше, по духа, а Альцин почувствовал на шее еще и узкую ладошку, потому прижал подбородок к груди, связывая руку на мгновение, и дернулся в сторону. Клинок у Денго Таага был острее бритвы, острее чего угодно, что сумели бы создать руки смертных. Но теперь важнее всего стало то, что клинок находился между руками служанки Эйфры. Лезвие разрезало ее правую руку до самой кости. Он почувствовал это и в следующий момент дернулся в другую сторону. Крик грянул в комнате, и внезапно показалось, что ту залило масло. Вдруг стало сложно дышать, темнота сделалась почти ощутимой, сквозь меч прошла безумная дрожь. Альцин яростно пнул куда-то вперед. Попал. Девушка по имени Канайоне охнула. Можешь быть не кем, даже божественной сущностью, но солидный пинок всегда может выбить из тебя дыхание, сука. Сапоги? Я тебе покажу сапоги. Земля застонала, а потом на них со всех сторон рухнула сила. Денго так завибрировал, словно ударенный молотом. Тихий смех раздался в голове Альцина. Ну-ну, парень, очень даже неплохо. Как я и надеялся, даже будучи связанным. Можешь доводить богов до безумия. Оум, это ты? Что происходит? А ты не понимаешь? Эйфра, владычица судьбы, одна из самых сильных богинь, которых знал мир, на несколько мгновений сконцентрировала все свое внимание в этом месте, на своей служанке, ставшей ее глазами, ушами и телом. Это не было объятие, как в случае с Авендери, потому что душа богини разделяла не тело со смертной, а ее сознание. Но сознание тоже может чувствовать боль, шок и ярость. Быть может, впервые за тысячелетия Эйфра чувствовала, как ее тело рассажено клинком, как брызгает из перерезанных вен кровь, но прежде всего чувствовала, как черный меч пьет ее жизнь. Тело служанки стало каналом, через который клинок пытался пожрать сущность по другую сторону. А разъяренная богиня ответила контратакой. — Оум? — Да, ты прав. «Я тебя обманул. Но не злись на Онель. Она не знала, что то, что я тебе даю, не мое семя. Тех семян уже нет. Это была моя кровь. А внутри нее то, что ты точно не проглотил бы добровольно». Образ маленького округлого костяного кулона танцует перед внутренним взором вора. Овал растрескивается на несколько кусков, которые окружают густеющий древесный сок. «Зачем? Ответь мне! Зачем?» чтобы он увидел и решился. Кто и что именно он должен увидеть? Фрагменты костей выныривают из псевдосемени, вращаются и складываются в одно целое, а потом растут, превращаясь в отверстие, калитку, дверь, ворота. Ворота, из которых в него хлещет, рыгает с казани. Альцин был кем-то другим. Помнил бескрайние сепи, которые одеваются весной в плащ зеленых трав, встающих в рост взрослого мужчины. Он бегал в тех травах, ставя селки на зайцев, куропаток и дров. Когда стал чуть побольше, научился стрелять из лука, подаренного ему отцом, и выслеживать сепных лисиц, чей мех поздней осенью и зимой был гладким и шелковистым, словно. словно первое прикосновение, разделяемое с девушкой. Он уже не помнил, как ее звали, но была она красива, самая красивая в мире. Он знал, что девушка из соседнего рода. Они встретились на ежегодном празднике, сбежали в ночь. Потом он видел ее лишь однажды. Небо далеко на западе пульсировало молниями, морщило лицо грозовых туч. Когда приближались к их лагерю, они поспешно собирались и сбегали. Ему было 13 когда появились всадники. Среди них и его отец. Старый мужчина, с глазами пустыми, словно осушенный до дна колодец. Он узнал отца по знаку на левой руке. Носил точно такой же и сам. Мать вышла из юрты с кувшином ферментированного лошадиного молока, чтобы поприветствовать его согласно обычаю. Отец взглянул на нее, словно не узнавая. Забрали их. Всех мальчишек, что доставали макушкой до поднятой на высоту 4 футов и 8 дюймов палочки, независимо от возраста. «Накололи ему татуировку Камии. Молния владыки Гросс жгла много дней подряд. Первая битва. Они атаковали волнами, стрела за стрелой в небо, в направлении неподвижно стоящих рядов предателей и отступлений. Погиб Ануха, его лучший друг. Пали Тамхи, Эгаа и Мунве. Он боялся, как никогда в жизни, боялся развернуть коня и атаковать снова». Но тогда ками загорелась, и воля владыки бит впала на него словно гром, и страх уже не имел никакого значения. У них закончились стрелы, а потому в последней атаке они ринулись на линию пикинеров, словно тяжелая кавалерия, надеваясь грудями лошадей и своими телами на стальные наконечники. Выбили кровавые дыры, открыли проход для более умелых отрядов. Вроде бы выиграли. Он не видел победы, потому что раньше упал с коня, а пинок копытом в голову вбил кусочек кости внутрь черепа. Из его отряда выжили трое мальчишек, из родного лагеря только он. Отец пришел лишь раз, чтобы увидеть его после битвы. Он тогда не узнал родителей, в голове его стоял серый шум, а глаза и руки никак не желали договориться. И никогда больше он не увидел отца. Потом его ждали проблемы с тем, чтобы научиться ходить и говорить. Он не был глуп, вовсе нет, просто слова уходили от него, когда требовались, и уже никогда он не стрелял из лука так хорошо, как раньше. Его приставили к Хириви, неполным. Это был вспомогательный отряд, состоящий из коллег и тех, у кого разум помешался от чара. Шли они в важнейший из битв, только когда нужно было собственными телами засыпать окоп или прижать к земле выставленные пики. У него отобрали имя. Хериви имен не носят, только номера. Он был 115-м из восьмого отряда. Столько-то и сумел запомнить. До них дошли вести о родах, что взбунтовались против владыки Гросс и не хотят отдавать своих мальчиков на войну. Восьмой отправился гасить бунты вместе с другими отрядами. Они нападали на лагеря, жгли юрты, убивали всякого, кто сопротивлялся. От татуировок они отказались. У них теперь было клеймо, которым выжигали знак на коже. «Миг боли, и ками горит, буквально горит на теле, а воля Галлега облизывает твой разум». Не всех бунтовщиков удавалось взять живыми. Он повстречал ее после битвы в одном из лагерей, после которой его отряд стаял до 30 человек. Девушка с прикосновением мягким, будто зимний мех лисы. Выглядела она так, словно спала. Он очень хотел заплакать, но не смог. После того удара в голову он не плакал уже никогда, а глаза у него непрерывно горели и всегда оставались красными. Кроме того, они спешили, потому что были нужны Галлегу в другом месте. Он плыл на корабле, а от бесконечной качки его непрерывно тошнило. На острове, куда они добрались, они убивали женщин и детей. Не выжигали на них знаков, просто убивали. Но потом местные собрались силами и стали сопротивляться, А потому им пришлось сражаться в лесах, на болотах и холмах. А этого они делать не умели. Из восьмого он остался один. Полз под леском, стрела в животе цеплялась о корне деревьев. Эти приближались, он слышал их голоса. Он очень хотел вспомнить, как звала его мать. Очень хотел снова почувствовать прикосновение, мягкое, словно зимний мех лисы. Очень. Поток образов длился два-три удара сердца. Альцин не узнал эту историю, а просто вспомнил ее. Она сделалась его частью, точно так же, как воспоминания о портовых закоулках и о первых срезанных кошельках. «Оум, что ты со мной сделал?» «Спокойно, это пройдет. Будешь помнить все, но будешь помнить и то, откуда у тебя такие воспоминания». «Но зачем?» — выкрикнул Альцин вопрос не задумываясь, что его кто-то услышит. Дэнго так все еще вибрировал за его спиной, противостояв всей силе разъяренной богини. Звук был такой, словно тысяча кузнецов одновременно ударяли в тысячу подков. Кана Йонас все еще лежала под стеной. Похоже, у него получился славный пинок. «Когда я прибыл на остров, когда я на нем разбился, я узнал историю Имвили и его борьбы» и посчитал тех, кто приплыл уничтожать женщин и детей чудовищами, бессердечными бестиями, достойными лишь презрения и ненависти. А потом нашли костры, на которых им вели приказывал сжечь тела пришельцев, и я, ведомый любопытством, потянулся к тем останкам, чтобы познать своих будущих врагов, потому что в то время я ожидал нападения на остров, по крайней мере до того момента, когда прибыла она и передала мне приговор. И знаешь, что я нашел? Людей, потерянных, искалеченных, несчастных настолько, что не найдешь слов, чтобы это описать. У них не было ничего, только война. И они не знали ничего, лишь войну. И они верили, что больше ничего нет. Оум в голове вора замолчал. Денгу так, за его спиной уже просто дрожал, издавая низкий гудящий звук. «Где-то наверху, но в городе...» Альцин был в этом уверен так же, как был уверен в закатах и восходах солнца. Верные меча замерли, удивленные, смущенные и охваченные внезапными сомнениями. Дурвоны на предплечьях перестали наполнять их сердца безрассудством и решительностью. Кто-то заколебался, увидав по ту сторону баррикад лицо соседа, с которым он еще пару дней назад пил вино. Кто-то, вместо того, чтобы швырнуть факел в выбитое окно, опустил его на брусчатку. Внимание их господина сосредоточилось на чем-то ином. Я приказал своим ведьмам сберечь останки и носить их при себе, чтобы те напоминали, им и мне, особенно мне, что отношения между опекуном и подопечным сутяные, чем те, что соединяют хозяина и раба. Кулак битвы тоже должен это увидеть. Когда ты лежал у меня без сознания, я вгляделся в его душу, не знал еще, кто он такой, но не нашел того, что мы... За неимением лучшего имени зовем злом. Подлости, мстительности, глупости, вознесение собственного эго над благом остальных. В нем есть воспоминания о кровавом безумии, но оно есть и у меня. Во время той войны я делал вещи, за которые мне придется заплатить, если когда-либо я выброшу побеги под первым древом». «В этом нет смысла!» «Как скажешь. Возможно, ты и прав, но он должен знать». Что бессмертные сделали с людьми? Не просто видеть в воспоминаниях опустошенные земли и сожженные города, горы трупов и ряды могил. Он должен знать, от чего его дети отвернулись от него, как и от Галлега, Дрэ, Али других. Пусть знает, какая это утрата. Всего раз в жизни почувствовать прикосновение, мягкое, словно зимний мех лисы, а потом только смотреть, как все гниет и горит. «Зачем?» потому что пришло время выбора, конец мира, который нам известен, потому что далеко на севере начала просыпаться она, первая и последняя, и время вскоре свернется, словно змея, и проглотит собственный хвост. А может и нет. — Ерунда! — подумал Альцин, нахваченный внезапной яростью. — Он тут сейчас умрет, а этот древний божок кормит его своими выдумками. — Нет, не сейчас, парень. «Я уже лет сто не был настолько при памяти и не понимал так хорошо, что говорю. И поверь, мои дети платят за это большую цену, а ты — глупец над глупцами, прикованный к рождающемуся божеству, знающий, как оно возникло, носящий в себе фрагмент его души, все еще не в силах сложить все вместе. Тебе и ему угрожало смешение. Именно затем татуировали Авендери». Душа Бога обитала в тех знаках, касаясь тела своего слуги лишь по мере необходимости. Это позволяло замедлять процесс смешения душ, хоть и не удерживало его до конца. Потому некоторые бессмертные меняют сосуды, словно модницы платья. Альцин почувствовал, куда направляется разговор. Увидел в конце его ответ на вопрос, который он не задал. «Уже во времена, которые вы называете воинами богов, старались, чтобы знание это было позабыто, поскольку вело оно на ту тропу, что заканчивалось пробуждением. Никто не желал дюжины новых ана-богов. Ключом к пробуждению остается боль, умерщвление тела, выходящее за границу человеческих возможностей. Так делали и делают шаманы примитивных племен, бросающие кровавые вызовы духом, прокалывая свои тела, калечая их, отмечая шрамами. А когда они оказываются за шаг до смерти, когда души их готовятся покинуть тела, Открывается перед ними мир духов, которые приходят и дают себя связать, закрыть в знаках, амулетах и талисманах, или разрывают такого глупца на клочки. Так поступают и жрецы, ищущие контакта со своими богами. Молятся, медитируют, постятся, умерщвляют плоть, вдыхают нездоровые испарения, либо пьют микстуры, чей состав не слишком-то отличается от тех ядов, что подливаются в бокалы королей. Некоторые теряют до четверти веса в ритуалах, порой тянущихся много дней, должных приблизить их к царству бессмертных. Это более слабая версия, но дело там в том же, в открытии себя Абсолюту, в выходе одной ногой из собственного тела, при открытии окошка, через которое либо душа покидает тело, либо другая душа может в него войти. Если дело в боли, то любой с больным зубом мог бы сделаться полубогом. Должны были появиться сотни их во время войн богов Голос Оума в голове Альцина сделался жестким, обрел темные краски. Потянись к украденным у него воспоминаниям и скажи, что нынче есть такое, чего не существовало тогда, как изменилось лицо мира, какое преступление совершили, какому насилию подвергли суть вещей, из-за чего столько ветвей отпало от древа вечности, а плоды их погибли. К счастью, не все. Не все. Альцин почувствовал на губах привкус смолы, словно проглоченное семя пыталось выйти наружу. Бог всеихийцев же продолжал. «Тот, кто попытается открыться для духов, должен быть чувствителен к силе, что сильно сужает число кандидатов. Страдание же его должно быть абсолютным, выходящим за границы человеческого терпения, туда, где можно лишь скулить о смерти». А уже когда готовили кандидатов на Авендери, порой погибал каждый третий или сходил от боли с ума. Тела татуировали красками, в которых содержалась отрава или которые пылали, словно ожог морской осы. А ведь там речь шла лишь о сосуде для кусочка божественной души. Но важны были страдания не только тела, но и разума. Отчаяние и отсутствие надежды. Лучшие кандидаты для божественных сосудов получались из тех, кому уже нечего было терять. Это второе условие. Но чтобы наступило пробуждение, чтобы возникло существо, являющееся соединением сотен или тысяч душ, необходимо исполнение и третьего условия. Поблизости от пробуждающегося должно находиться соответствующее число соответствующих духов, не первых попавшихся, но объединенных некой общей целью. Некогда это было легче. Куда как легче. Оум смолк. А Альцину показалось, что бог ушел навсегда. Меч за его спиной извинял все более высоким тоном. «Великий кодекс», — снова отозвался Божок, — «запрещает играть с магией духов, призыв их, ловля и использование для связывания заклинаний. Люди имеют право применять только аспектированные источники, которые они в силах контролировать собственным сознанием. Все религии соглашаются с этой политикой Мейкхана, Однако империя не может контролировать весь мир, да и самим богам порой приходится прикрывать глаза на обычаи своих верных. Например, лаль которая много лет утрачивала землю и людей под натиском Галлега, принимала тот факт, что одно из племен ее верных, вместо того, чтобы отсылать своих умерших в дом сна, почитает духов предков, позволяя сильнейшим из них странствовать следом, словно стая полудиких псов, как и в старые-старые времена. А нынче случилась битва. И было дитя, из которого наверняка в будущем выросла бы великая чародейка. И испытано страдание. И не только ее, потому что в тот день умерли тысячи. И духи, так любящие кровь, стали сходить с ума. А она начала открываться. Для тех, кто умер. А это сильнее чего бы то ни было. Та жажда снова отыскать тело, дышать, чувствовать на лице дождь и чувствовать вино, бьющее в голову. А потом... Потом? Пробуждение было прервано. Кто-то занялся той девчонкой, прежде чем духи вошли в ее тело, хотя отделяло ее от такого всего несколько минут. Если бы этого не сделали, этот меч за твоей спиной пожрал несколько сотен, может, больше тысячи душ и уже претендует на то, чтобы стать божеством. На том поле битвы было 50, а может, и сто тысяч духов. Даже если бы каждый десятый из них вошел в того ребенка, В радиусе 30 миль не осталось бы никого живого. Ты когда-нибудь видел обезумевшую толпу? Ту, что не проконтролировать. Ту, что жаждет лишь крови и уничтожения. Духи залили бы все ее сознание. Помни лишь о страдании и боли. А она... Смешалась бы с тысячами других. Да, растворилась бы. Возникло бы существо, лишенное собственного сознания, зато обладающее невообразимой мощью. «Какая была у Авендери ваших сильнейших бессмертных? Тело ребенка распалось бы за несколько часов, но то существо...» «Жаба!» — пришла ему в голову мысль. «Жаба, пожирающая прочих жаб, пока в садке не останется больше никого». Если бы неким чудом такого не случилось, через много месяцев, а может и лет, из хаоса души девушки возникла бы новая личность. Возможно, она даже помнила бы себя». Помнила бы ребенка-фургонщиков, но бы кем-то другим. Именно это и прокатилось по миру. Пробуждение, которое прервали в самом зародыше. Когда бы его не прервали, мы все время слышали бы вопли и крики нового возникшего бога. И все, от дикой силы до земли под нашими ногами, тряслось бы и дрожало. Оум прервался, словно измученный этим монологом. И подогнал его Альцин. «Родился бы этот анабог, как вроде бы уже случалось и не единожды. Он убил бы всех или оказался бы убит и пожран, что наверняка тоже часто случалось». Вор дернул цепи. «Что тут общего со мной?» Божок сиехийцев шевельнулся в его сознании, и Альцин вдруг почувствовал ошеломительные потерянность и неуверенность, наполнявшие эту вековую сущность.